812. Декабрь, 26. Спрашиваете, почему жизнь складывается столь тяжко и почему столько страданий и отягощений? Отвечу. У кого же из идущих за мною она была легкой? Все тяжко страдали. Многие были преследуемы, многие в темницах погибли, многие были убиты. Если предстоит очередное испытание, надо встретить мужественно. Лежачих не бьют, это верно. Но темные не признают никаких правил. Бесчеловечная жестокость их неизменное правило. Если бы не наша защита, стерли бы в порошок. Защищаем в пределах допустимого кармы. Но через неизбежное надо пройти и тем рассчитаться по прошлым счетам перед кармой.